Глава 26. В субботу 1 июня Монсон вместе с женой улетел в Румынию. Он хотел основательно отдохнуть за три недели отпуска и собирался вернуться не раньше дня летнего солнцестояния, точнее говоря, в понедельник 24-го. Вместе с ним наверняка улетели и все его мысли об утопленнике, а также возможные версии относительно жизни и мелких афер Олафсона, потому что за время отсутствия Монсона из Мальмё почти ничего не было слышно, а если поступали какие-то сведения, то они не представляли ни малейшего интереса для Мартина Бека. В июне в отпуск отправился не только Монсон. Несмотря на явное нежелание власть имущих разрешать полицейским уходить в отпуска до выборов, ряды полиции таяли на глазах. Всеобщие выборы намечались на сентябрь, поэтому ожидалось, что июль и август окажутся беспокойными месяцами и большинство полицейских спешили использовать свои отпуска. Меландер перебрался в летний домик в Вермдо, а Гунвальд Ларсон и Рен уехали в Арьеплуг, где только загорали до черноты под ярким солнцем и рыбачили теплыми летними ночами. Разговаривали они в основном о хариусах, лососях, форелях и различных типах наживки. Иногда на лицо Рена набегали тучки, и он не отвечал, когда к нему обращались. В эти моменты он размышлял об исчезнувшей пожарной машине, хотя вслух ее никогда не упоминал. Хаммар думал лишь о своей приближающейся отставке и страстно желал дожить до нее спокойно. Мартин Бек размышлял над тем, почему ему безразлично идти в отпуск или не идти. Он просиживал целыми днями на Вестберга-Алле и занимался обычной текущей работой а все свое свободное время раздумывал о том, как уклониться от празднования Дня летнего солнцестояния в компании жены и ее брата. Кольберг временно исполнял обязанности старшего инспектора и вынужден был перебраться в отдел расследования убийств главного управления. Оба эти обстоятельства доставляли ему мало удовольствия. Он ненавидел раскаленный, как печь, кабинет на Акунг с Хольмсгатом потел и проклинал все на свете а в перерывах между проклятиями мечтал оказаться у себя дома рядом с женой своей единственной радостью сейчас Меллендер рубил дрова возле своего летнего домика и с любовью думал о жене загорашей голышом лежа на одеяле за домом монсон на черном море вглядывался в сизо серый горизонт и удивлялся как румыны ухитряются строить социализм и выполнять пятилетние планы за три года в стране, где 40 градусов в тени и нет газированного виноградного сока. В двух с половиной тысячах километров к северу Гунвальд ларсон как раз надевал туфли и спортивную куртку и мрачно глядел на шерстяной свитер Ренна, отвратительного, сине красно зеленого цвета с оленями на груди. Рен ничего не замечал, он думал о пожарной машине. Бенни Скаке сидел у себя в кабинете и перечитывал рапорт, который только что написал.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 В нем не было даже ничего преступного. Как неприступно лгать, если перед этим вы не клали руку на Библию и не клялись говорить правду? бэк всего лишь сказал своей жене, что не сможет поехать с ней и Рольфом к ее брату, потому что в связи с выполнением особого задания обязан в выходные дни находиться на службе. Это была откровенная ложь, и он произнес ее громко и отчетливо, глядя жене прямо в глаза, врал не краснее. Врал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 и он уже переправил туда достаточное количество еды и веселящих напитков. Таким образом, у Мартина Бека хватало оправдательных аргументов в пользу своего поведения, однако он очень переживал из-за вынужденного вранья. Он понимал, нельзя лгать постоянно, и пытался успокоить душу с ссылками на особенности сложившейся ситуации. Пройдет много времени, и он поймет, именно тогда, может быть, чересчур запоздало, Он решил изменить всю свою жизнь. Бек переживал из-за своей лжи не потому, что был полицейским. Нет сведений, будто полицейские лгут реже, чем другие люди, или шведские полицейские лгут реже, чем иностранные. Имеющиеся данные говорят скорее обратное. Просто для Мартина Бека это был вопрос личной этики. Пытаясь оправдать собственное поведение, он изменял определенным фундаментальным жизненным принципам и только будущее покажет выиграл но от этого или проиграл однако в любом случае впервые за долгое время у него был приятный и почти беззаботный уик его беспокоило лишь собственная ложь но он без особого труда на время задвинул беспокойство куда то в уголок подсознания кольберг оказался выдающимся организатором и конспиратором и исключительно хорошо подобрал компанию слово Полиция упоминалась нечасто, люди веселились и почти совсем забыли о своей ежедневной, не слишком приятной работе. Только один раз они заговорили о служебных делах. В надвигающихся сумерках Мартин Бек сидел на траве вместе с Оссой Турель, Кольбергом и остальными, глядя на майское дерево, шест, украшенный лентами и цветами, которое они воздвигли сами и даже танцевали вокруг него. К этому времени все уже порядком устали, их искусали комары, И мысли Мартина Бека снова вернулись в привычное русло. — Как ты думаешь, мы когда-нибудь узнаем, кто был в действительности тот человек в Сунбюберге? — спросил он. — Нет. — коротко и решительно ответил Кольберг. — Какой человек в Сунбюберге? — поинтересовалась Оса Турель. Она была бдительной молодой женщиной с массой достоинств. — Знаешь, о чем я думаю? — внезапно произнес Кольберг. — — Мне кажется, это дело окончится так же, как и началось взрывом, который произойдет прямо у нас на глазах. Он сделал большой глоток вина из бокала, раскинул руки в стороны и сказал, например, вот так — бум! Так дело началось, тем же и кончится. — Ах, вот вы о чем, — заметила Оса Турель. — Теперь я понимаю, о чем вы говорите. Прямо на глазах у кого? — У меня, конечно, — ответил Кольберг. Я единственный человек, абсолютно не интересующийся этим делом. И вообще, я вас сейчас поубиваю, если вы не прекратите разговоры о полиции. Оса действительно собиралась поступить на службу в полицию. Вскоре она и Мартин Бек еще раз обменялись несколькими фразами на ту же тему. — Ты решила поступить на службу в полицию, потому что Оке убили? — спросил он. Она задумчиво повертела сигарету в пальцах и сказала... — Не совсем так. Я просто хочу поменять работу. Начать что-то вроде новой жизни. Кроме того, я думаю, мы вам нужны. — Кто? Женщины в полиции? — Умные люди, желающие у вас работать, — сказала она. — Подумай, сколько в полиции непригодных людей? Она улыбнулась и ушла, приминая босыми ногами траву. Она была стройной женщиной с большими карими глазами и короткими темными волосами. Больше ничего интересного не произошло, и в воскресенье Мартинбек вернулся домой все еще с небольшой головной болью с похмелья, однако довольный и без особых угрызений совести. Перх Монсон прилетел из пышущего жаром аэропорта в Констанция в относительно прохладный Мальмё на серебристом Ил-18. Дул довольно сильный юго-восточный ветер, и самолет перед снижением сделал большой круг над Эрисоном. Стоял погожий летний день, и со своего места у окна Монсон мог четко видеть Сальтхольм и копенгаген а также пять пассажирских паромов, которые, рассекая белыми носами волны, совершали свои обычные рейсы между Мальмё и Данией. Сверху казалось, что они замерли. Чуть позже он увидел Индустри Хаммэн, где три месяца назад вытаскивал из воды старые автомобили, труп, но пока еще Монсон находился в отпуске, а потому сразу же перестал думать о Боловсоне. Пермонсон упорно не отрывал взгляда от окна, поскольку не хотел смотреть на свою жену. В первые веселые дни он снова влюбился в нее, но теперь, после трех недель ежедневного пребывания вместе, они надоели друг другу, и он начал скучать по своей квартире на Регеменстгаттен, по холостяцким вечерам с зубочисткой во рту и запотевшим Гриппенбергером под рукой. Кроме того, ему уже немножко не хватало мрачного заасфальтированного двора полицейского участка, куда выходило окно его кабинета. Мальмё вовсе не был таким идиллическим и спокойным, как это могло показаться с воздуха. Напротив, у Монсона появилось ощущение, что уже в первую же неделю работы его втянуло в расследование настоящего водоворота преступлений. От всевозможных политических беспорядков и поножовщины до налета на банк, по имеющимся сведениям, планировавшихся в Мальмю, для предотвращения столь жуткого деяния половину полицейских в стране привели в полную готовность. У Монсона было полно работы, и только 3 июля, в понедельник, он снова начал думать об оловсоне Поздно вечером он вспомнил, виденное из воздуха во время посадки в Мальмю, и в цепочке смутных подсознательных мыслей, возникших еще в самолете, появилось последнее, недостающее звено Теперь все казалось даже чересчур простым и очевидным. В половине двенадцатого ночи он приготовил себе коктейль и машинально выпил его одним глотком, потом встал из кресла и отправился в постель. Он был уверен, что скоро найдет ответ на вопрос, раздражавший его все время с тех пор, как он нашел труп Олафсона.